а жилы напружились, как туго скрученные веревки. «Оборудовать ферму!» — бормотал он. «Он не знает, как мало у меня осталось денег!» Мысли его ринулись по этому пути, и он сказал сам себе с горьким сожалением. «А ведь супер прав! Если бы я мог это сделать, вот была бы жизнь! Работал бы я на земле, которую так люблю!» на своей собственной земле. Но теперь это уже невозможно, и я должен биться до конца здесь. Он видел, что придется заложить дом, единственное оставшееся у него имущество, чтобы вырученными деньгами уплатить долг Соперу и остальные постепенно накопившиеся долги. Никто ничего не узнает, он сходит тайно к адвокату в Глазго, и тот все устроит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 Среди пустыни его забот вдруг возник перед ним зеленый оазис наслаждения. Да, но есть вещи, на которые он способен. Скрывая в себе тайное желание, словно преступление, он вышел, крадучись из лавки, забыв, что в ней никого не остается, и медленно зашагал к гербу Уинтонов. Глава седьмая